Когда в замке повернулся ключ, а следом послышался стук и громкое «Леди Уотерби! Герцог приглашает вас отобедать!», я как раз завершала с новым образом. Поправив прическу, я еще раз осмотрела себя в зеркале и лишь после этого соизволила ответить «Одну минуту, господин Ирок!». На мне было светло-фиолетовое платье под цвет глаз. Пышной нижней юбки под него не имелось, так что я использовала розовую. Панталончики с кружевами также розового цвета и темно-фиолетовые туфельки. Но главным стрихом образа являлись два высоких хвостика, удерживаемые внушительными розовыми бантами. У меня в детстве кукла с такой прической была. С улыбкой я и направилась к двери, а едва распахнула... Нет, определенно господина Поверенного скоро хватит удар. «Леди Арела! — Да, господин Ирок, — смиренно поинтересовалась я. — Леди Уотерби! — Я вас внимательно слушаю, господин Ирок, — вежливо напомнила я. — Леди Ариэлла Уотерби! — захрипел он. — Нет, вам определенно стоит вернуть себе вашу бесценную коллекцию романов. С ними вы значительно уравновешеннее, господин Ирок. Самой милой улыбкой сказала я и поинтересовалась. — Вы, кажется, упоминали обед? И, прикрыв двери, я направилась в конец галереи, откуда, помнится, мы спускались на террасу, где проходил завтрак. — В другую сторону! — очень тихо сказал поверенный. — Леди Уотерби, вам следует переодеться! Повернувшись, я, заложив руки за спину и лениво направилась в указанную сторону, не менее ленивым тоном сообщив. — Господин Ирок, вам следует уяснить, что войны просто так не объявляются. Я миновала всю галерею, разглядывая морские пейзажи сквозь огромные окна, когда поверенный соизволил меня догнать, обогнать и, вновь употребляя выражение из осара, устремиться вперед, указывая дорогу. Насколько я поняла, терраса, где проходил завтрак, в данный момент была на солнечной стороне, и там сейчас стало жарковато. И ничуть не удивилась тому, что обед накрыт в небольшом саду с пальмами, журчащим водопадом и тенистой беседкой, в которой, стоя сложив руки на груди, нас уже ожидал герцог от Грей. Мне сразу понравилось, как изменилась его поза, едва мы с господином Ироком вышли из-за розовых кустов и ступили на выложенную камнем дорожку, прямо ведущую к беседке. Его светлость напрягся, затем подался вперед, словно желал рассмотреть лучше мой наряд, а после, забыв об этикете, устало опустился на стул, и закрыл лицо руками. И именно благодаря этому я позволила себе довольную и даже счастливую улыбку, которую почти сразу заменила бесконечно милым и невинным выражением. Именно с такими лицами мы являлись к папеньке после каждой разрушительной выходки. На него всегда действовало. Сгорбившийся господин Ирек и невинная я, подойдя к беседке, были вынуждены поменяться местами. Леди полагалась пропустить вперед. А также леди полагалась встретить И Оттон Грейд был вынужден подняться, поклониться и сказать что-либо приятное, комплимент моей внешности, к примеру. Он и сказал, вы странно выглядите, леди Ариэлла. Невинно похлопав ресничками, я заметила, вы тоже не голый. Герцог мрачно посмотрел на поверенного, тот сник окончательно. Мне же пришлось постоять минуту прежде чем лорд вспомнил об этикете. «Прошу вас, леди Ариэлла!» — спохватился он. Сопроводил меня до места, помог сесть, придвинул стул. Осторожно, искренне веря, что я не замечу, коснулся моего правого хвоста. «Бам-бам! Не пойдет!» — заметила я, растилая на коленях салфетку. «И волосы у вас короткие!» Герцог мгновенно отдернул руку, прошел, сел на свое место. И только сейчас я заметила, что столовых приборов всего два. Резко обернувшись, увидела, что господин Ирок нас уже покинул. — Что-то не так, — поинтересовался герцог. Разгладила салфетку на колени, взглянула на тарелку, вновь разгладила салфетку и, мило улыбаясь, ответила, глядя на колени. Нет — Нет-нет, что вы! Почему-то вдруг стало весьма неуютно и даже как-то тревожно находиться в беседке наедине с герцогом. И в саду совершенно никого не было. И на серых стенах замка и. Орелла! Широкая ладонь герцога вдруг накрыла мои расправляющие салфетку руки. Причем момент был подобран так, что накрыла обе, остановив нервное движение. Я хотел извиниться. Большой палец осторожно погладил мое запястье. Резко отдернула руки, салфетка свалилась с колен на каменный пол. Я же, вскинув голову, попыталась вежливо улыбнуться, но едва не вскрикнула, не ожидая, что герцог окажется настолько близко. Очень близко! Настолько, что я отчетливо разглядела его странный шрам, молнией, перечеркнувшей правую сторону лица от внешнего уголка глаза до середины щеки, и жесткую даже на вид щетину, и три морщинки на лбу, и встревоженный взгляд. — Риэлла, вы побледнели. С вами все хорошо? — поинтересовался лорд Оттон Грей. — Нет! — воскликнула я, пытаясь отодвинуться настолько, насколько позволял стул. — Мне плохо! Очень! — Что? Черная бровь изумленно приподнялась, но герцог и не подумал отодвинуться. Напротив, подался вперед. — Вызвать врача? — Священника! — воскликнула я, отодвигаясь еще немного и чувствуя спинку стула. — Священника? Полным изумлении спросил оттуда: Зачем вам священник орела? И он придвинулся ближе. Я отпрянула и, несомненно, свалилась бы, но, предугадавший неименуемые события, герцог каким-то неимоверным образом подхватил меня на руки в тот момент, когда стул начал падать. Стул с грохотом приземлился на каменный пол беседки. Я же, зажмурившись и почти не дыша, замерла в руках вскочившего герцога. Патовость ситуации придали внезапно появившиеся слуги. — Мой лорд! — Леди! — Вызвать врача? Встревоженные голоса, казалось, раздавались повсюду. Это придало мне сил, все так же, не открывая глаз, тихо попросить. — Лорд Оттенгрей, будьте так любезны поставить меня на ноги. Мою просьбу исполнили с некоторым промедлением но все же я вскоре стояла на твердой земле и только тогда решилась открыть глаза. Взгляд уперся в пуговицы на рубашке герцога, который и не подумал отойти. — А врач? — начала какая-то женщина. Я оглянулась в прислуги, в фирменной одежде цветов рода Оттен Грей имелось достаточно, чтобы обслуживать целое поместье. Нашла взглядом говорившую женщину преклонных лет и решительно приказала, «Священника пригласите, будьте так любезны!» Женщина вздрогнула, посмотрела на герцога и почти сразу прозвучал его хмурый вопрос. «Зачем вам священник, Ариэлла?» «Мне?» Я отошла на шаг, вскинула голову, посмотрела на будущего супруга и совершенно серьезно объяснила. «Он нужен вам, лорд Оттон в первую очередь, чтобы исповедоваться в совершенном грехопадении, а разгуливать голым — это грех!» Мак побледнел. А во вторую, только священнослужитель, как покровитель всех верующих, донесет до вас святую истину. К леди по имени имеют право обращаться лишь близкие родственники, лорд Грейд. Вы же к данной категории еще не относитесь. И уж простите, я настаиваю на соблюдении всех правил приличия и до нашего бракосочетания отказываюсь находиться с вами наедине. На какое-то мгновение мне показалось, что герцог меня ударит. Его глаза яростно сузились, губы были сжаты с такой силой, что побелели, и вся поза выдавала крайнее напряжение. Но только мгновение. Уже через секунду Оттенгрейд выпрямился и произнес одно короткое слово. «Акэлш!» «Южное наречие Гбельского, это я поняла сразу, хуже другое». Я его не учила. Наша группа была поделена по интересам, и я в качестве третьего языка выбрала «Ланос» — северный диалект. Никогда об этом не жалела до этого дня. Я не успела в полной мере вкусить горький плод запоздалого раскаяния, как мы вновь остались совершенно одни. Я — упавший стул и исполненный холодной ярости — последний представитель династии Оттон Именно он и произнес — — Леди Уотерби, я приношу свои извинения за утренний инцидент. Он шагнул к стулу, поднял его, расположил близ стола и жестом предложил мне сесть, демонстративно сложа руки на груди. — Леди Уотерби, судя по всему, выдержкой герцог не отличался. — Я приму к сведению ваши требования, однако давайте сейчас просто приступим к трапезе. Продолжаю молча стоять. Резко выдохнув, Герцог сжал спинку стула так, что тот затрещал и, отчаянно сдерживаясь, попросил, что еще не так. Странный вопрос. Он не выполнил ни единого моего требования. Он полностью проигнорировал все сказанное, вернувшись к тому, с чего начали. И не желая идти даже на малейшие уступки. Как минимум, за столом мог бы присутствовать лакей. Все не так страшно. «Леди Уотерби, сядьте!» мрачно приказал Оттон Грейд. «Я вас боюсь!» Слова вырвались сами. На секунду вновь показалось, что он кого-то убьет. Но нет. Сдерживаясь из последних сил, Оттон Грейд произнес. «Могу я узнать, чем был вызван ваш безотчетный ужас?» Пожав плечами, я поправила складки на юбке, скромно опустила взгляд и, любуясь кончиками фиолетовых туфель, мило ответила. Несовместимостью статуса вашей супруги, собственно, с жизнью. В следующее мгновение молчаливый участник происходящих событий с треском скончался. Испуганно перевела взгляд с бывшего тяжелого дубового стула, а ныне обломков, на герцога Грейда, эти самые обломки с ругательством швырнувшего на пол. Лорд закрыл глаза, постоял немного, видимо, пытаясь вернуть самообладание, и, извинившись, покинул беседку. Однако радовалась я зря. Вернулся он почти мгновенно, неся другой стул. Именно на него мне и предложено было сесть, причем жестом. И отказаться представлялось сродни самоубийству. Подойдя, осторожно присела, лорд придвинул стул и занял свое место. В абсолютном молчании мне передали салфетку, и едва я растерел ее на колени, герцог задал нетривиальный вопрос. «Вина? Леди не пьют». Холодно отрезала я. Герцог молча наполнил свой бокал доверху, залпом осушил до дна, снова налил, заметил мой взгляд и пить передумал. «Салат?» — был задан очередной вопрос. Демонстративно огляделась, недвусмысленно намекая, что прислуживать за столом полагается совсем не герцогу, и услышала ледяное. «В моем доме не прислуживают тем, кто способен обслужить себя самостоятельно. Салат?» Неожиданно поймала себя на мысль, что мне нравятся правила, установленное герцогом. Это гораздо проще, приятнее и быстрее, нежели ожидание действий со стороны лакея. Однако лорду Грейду следовало бы понять, что его собственное правило налагало на меня определенные... Да что там налагало? Открывало новые горизонты. Благодарю, — вежливо ответила я, но едва его светлость потянулся к блюду, добавила. Однако я способна обслужить себя самостоятельно. И, поднявшись, совершенно спокойно набрала и салат, и паштет, и отварные овощи, избегая разве что странных красных гадов под неименее непонятным мне соусом из фруктов. Обслуживать себя было не впервой. В лице и придерживались строгих правил, так что даже стирка мне была вполне по силам. А потому, наполнив блюдо, я вновь села на место и приступила к обеду. Некоторое время герцог молча смотрел на то, как я ем. Затем Наполнив собственное блюдо, также приступил к трапезе. Через несколько минут я встала, наполнила свой бокал водой, вновь присела на стул. Герцог, проследив взглядов за моими действиями налил себе вина. Несомненно было бы благоразумнее промолчать, но а матушка и Аланда всегда говорила, что мужчинам в возрасте алкоголь вреден. Уже делающий глоток герцог поперхнулся отставил бокал и принялся молча есть. Ел он быстро, с какой-то ожесточенной злостью, и мясо резал яростными, четкими движениями. А после отложил свою тарелку с остатками мясного соуса, взял другую, насыпал себе красных морских гадов, полил их каким-то полупрозрачным желтоватым странным соусом, схватил зеленый фрукт с блюда, разрезал, полил все еще и этим соком, Быть руки, исключительно, чтобы этими же руками приступить к разламыванию членистоногих. — Так, кажется, я уже сыта, — потрясенно пробормотала, начисто лишившись аппетита от этого зрелища. Лорд Оттенгрейд перевел недоуменный взгляд с меня на свое блюдо и задал вопрос. — Вы никогда не пробовали креветок? Я не ответила, складывая вилку и нож на правой стороне блюда, что означало конец трапезы. Однако герцога мой недвусмысленный намек не впечатлил. И он, разломав несчастное, брызнувшее соком животное на части, извлек белое мясо, обмакнул его в скопившийся на дне блюда соус, затем полил соком зеленого фрукта и, держа все это в пальцах, протянул мне со словами «Попробуйте, уверен, вам понравится». Окончательно шокированная, я посмотрела на белое мясо морского гада, пальцы герцога, С чистыми коротко остриженными ногтями, руку, и в конце концов на самого лорда Грейда, который все так же протягивал мне явно блюдо местной кухни, с искренней уверенностью, с искренней уверенностью, что я буду есть это столь вопиющим, неприличным образом. Ну же, леди Уотерби, поторопил он, молча переложила салфетку с колен на стол, также молча встала, и, окинув удивленного моим поступком герцога, заметила тоном, применяемым нашими наставницами. — Вам следует проследить за своими манерами, лорд Оттон Грейт. Выражение его лица вновь стало каменным. — Я же, выйдя из-за стола, — изобразила реверанс и добавила. — И раз уж нет десерта, прошу меня извинить, я вас оставлю. Гордо распрямив спину и сложив руки за спиной, как примерная воспитанница, я покинула беседку. Меня хватило на шесть шагов, после чего одно очень нехорошее и неистребимое во мне чувство заставило остановиться. Креветки. Я вдруг вспомнила, что это блюдо часто подают в императорском дворце, как одно из вкуснейших морских лакомств. «Нет, выглядело все ужасно, но само название я же уже слышала, и сейчас...» «Леди Уотерби?» — прозвучал голос, несомненно заметившего мою остановку герцога. «Ариэлла, любопытство тебя погубит!» «Ладно!» — крутонувшись на каблуках, я развернулась к столу. «Так уж и быть, я это попробую, но не с ваших рук!» На лице герцога не отразилось никаких эмоций, разве что как-то глаза странно блеснули после чего последний представитель военной династии Оттон Грейт демонстративно поднес всю ту же креветку к губам, съел и сообщил мне «нет» и усмехнулся. «В каком смысле нет?» – поинтересовалась я, возвращаясь к столу. Лорд демонстративно взял следующего года отвратительного вида, открутил ему голову, разломал тело, извлек мясо, повторил все манипуляции с соусом и соком зеленого фрукта и спокойно ответил «Или я вас кормлю?» или не приобщитесь к изыскам южной приморской кухни. И внимательно посмотрел на меня, даже не потрудившись скрыть провокационную ухмылку. Несколько секунд я не могла поверить в столь вопиющий шантаж, а после он первый начал. Мне просто достаточно было вспомнить, что я одна, далеко от дома, в ужасающем положении, и мои глаза распахнулись чуть шире, подбородок дрогнул, «Глаза медленно наполнились слезами!» Улыбка мгновенно исчезла с лица герцога. Стремительно развернувшись, я сжала руки в кулаки и, демонстративно пытаясь держаться, выдохнула. «Прошу меня извините, лорд Тоттенгрейд! Всего доброго!» И бросилась прочь из беседки, как-то даже не сразу осознав, что притворные слезы стали самыми, что ни на есть настоящими. А потому, когда на выходе из сада меня настиг окрик «Арелла!» Я практически взбежала вверх по лестнице, меньше всего желая видеть сейчас хоть кого-то, в особенности герцога Грейда. В галерее, едва не столкнувшись с господином Ироком, я вбежала в комнату, закрыла дверь, задвинула засов, прислонилась спиной к двери и только тогда поняла, что оказалась в той самой комнате, где провела вчерашнюю ночь. Почему именно здесь? Возможно, потому что она была дальше всего от спальни герцога? «Ариэлла!» Крик последнего представителя династии Оттен Грейд раздался в галерее. Затем послышались шаги, пронесшегося мимо этой двери герцога, а следом раздраженные и немного сконфуженные. «Ариэлла, послушайте, я! Она там, очень не кстати, вставил поверенный. Я задержала дыхание. Через минуту герцог стоял уже за нужной дверью. «Ариэлла, разрешите войти? Молча стою все так же прислонившись спиной к двери. «Леди Уотерби, знаете, слезы здесь были совершенно излишни». Все так же молча вытерла влажные дорожки со щек. «И я практически не совершил ничего предосудительного!» Ключевое слово «практически». «Я понимаю, что вам сложно», продолжал Оттон Грей. «Должен признать, и мне непросто». Хм, «Истинно мужская позиция, эгоизм называется». «Леди Уотерби, просто вернитесь за стол!» Даже отвечать не собираюсь. И тут послышалось сказанное на Ассаре. «Это на приказной тон не реагирует», поделился горьким опытом господин Ирок. «Не смей называть мою невесту «Это!» на том же языке прорычал герцог. «О, пресвятой! Но мой герцог, она... Избавь меня от своего присутствия, Ирак! немедленно!» Звук шагов уходящего поверенного был приглушен ковром. Когда они утихли, Оттен Грейд устало попросил. — Леди Уоттерби, пожалуйста, откройте дверь! Без приказного тона. Я повернулась, отодвинула засов, приоткрыла дверь чуть-чуть, так, чтобы была видна узкая щель, и смотрела я исключительно в пол. — Я просил открыть, а не приоткрыть! — заметил герцог. Молча закрыла дверь и задвинула засов. С той стороны раздалась взбешенная «Потрясающе! Леди Уотерби! Пожалуй, в деле переговоров с корсарами вам цены бы не было!» С некоторым удивлением я поинтересовалась. «Почему?» «У вас потрясающее умение идти на уступки! Редкое очень! Я даже больше скажу, впервые с таким сталкиваюсь!» Я помолчала, разглядывая рисунок на двери и тихо спросила. «Вы сейчас издеваетесь?» Нет, опроверг мое предположение, герцог, это был сарказм Леди Уотерби, откройте дверь! Сложив руки на груди, я спокойно ответила: Нет, лорд Оттенгрейд. Тишина, затем хриплая, вы сейчас издеваетесь? Считайте это тонкой иронией, посоветовала я. Некоторое время герцог не произносил ничего. Затем все же задал, видимо, не дающий ему покоя вопрос. — Вас этому в лицее девы Эсмеры обучали, леди Уотерби? — Чему этому, лорд Оттон Грейт? В галерее прозвучало ругательство. Тихое, на оссаре, но очень прочувствованная. А затем герцог соизволил высказать свое мнение о моей персоне в столь завуалированной форме, как леди Уотерби. — Мне любопытно, вы не мечтали посвятить свою жизнь служению Пресвятому? — Вопрос несколько оскорбительный для леди моего положения. — Задумалась об этом в момент передачи вам брачного договора, лорд Оттенгрейт, вежливо ответила я. Еще одно ругательство, а после сдержанно, вежливо и весьма холодным тоном. — У вас другие покои, леди Уоттерби. Всего доброго! И последний представитель династии Оттон Грейт покинул галереи, не настаивая более на моем опыте. Еще немного переждав, я вышла и, никого не обнаружив, вернулась к себе с единственной целью отоспаться после полубессонной ночи, потому как больше заняться мне было положительно нечем.